И что он, бывший правитель области, ушедший на покой. Скорее между нами завязалась душевная беседа. Мой гость оказался человеком высокой учёности и изящного вкуса. Время летело незаметно, пока мы беседовали о прозе и поэзии, занимая свой взор созерцанием пёстрой толпы гулявших по берегу пруда. Я обратил внимание, что мой гость говорит с акцентом уроженца провинции Шанси. Поэтому, как только представилась возможность, я спросил его, не родня ли он почтенному семейству Ди из Даюаня, столицы провинции, которая некогда во времена династии Тан дала свету великого Ди Жанджи? Внезапно глаза почтенного старца сердито засверкали. В гневе он принялся теребить ухоженную длинную бороду. "Ха!" воскликнул он. "Моя семья, конечно же, в родстве с семейством Ди, из которого происходит великий судья Ди." и я горжусь тем, что числю его среди своих предков, но в то же время родство это стало для меня причиной постоянного раздражения. Ем ли я рис в харчевне или потягиваю душистый напиток в чайном домике, мне частенько приходится слышать, как другие посетители рассказывают друг другу истории о моем достославном предке. Все, что они говорят о блестящей карьере Ди Жэнь Джи, при императорском дворе — чистая правда». Кроме того, ничего не стоит проверить правдивость этих рассказов, обратившись к официальным анналам династии Тан. Совсем иные истории можно услышать о временах, когда Ди Джен-Джи еще служил в должности уездного начальника и был известен как «судья Ди». раскрывший немало таинственных и запутанных уголовных дел, в нашей семье рассказы о судьбе передаются в неизменном виде из поколения в поколение, но досужи и болтуны в чайных домиках так перевирают их и украшают своими домыслами, что почти всегда я в гневе покидаю заведения, так и не пив чай. Закончив эту речь, почтенный старец ещё раз покачал головой и сердито постучал посохом по каменному полу. Мне доставило неописуемую радость известие о том, что мой гость действительно является потомком прославленного судьи Ди Я встал и совершил перед ним почтительный поклон в знак уважения к выдающемуся семейству. Затем я сказал следующие слова: "Почтенные, знайте, что я прилежный собиратель правдивых повестей о преступлениях, раскрытых в былые века известными судьями. Ибо рассказы о подобных делах не только способствуют улучшению нравов и обычаев, но и служат предостережением всем тем, кто готов встать на тропу порока. Ведь повсюсти эти, как ничто другое, ярко свидетельствуют о том, как искусно сплетены сети небесной справедливости и как трудно злоумышленнику избежать того, чтобы в назначенный час всё же не запутаться в их ячейках. По моему глубокому убеждению, никто из великих судей древности не может сравниться в искусстве расследования преступлений с судьёй Ди. Многие годы я тщательно составлял заметки обо всех делах, раскрытых благодаря блистательному уму вашего достопочтенного предка. Ныне же, когда благосклонная судьба свела меня с вами, я смею тешить себя надеждой, что ваша милость сочтёт возможным поделиться со мной. рассказом о малоизвестных случаях из жизни судьи Ди я смиренно прошу вас не отказать мне ибо для меня будет высшей честью услышать нечто новое о судье Ди из ваших собственных уст